13 февраля. Премьера «Клопа» в 1929 году. Анти-Клоп. Первое. Говорят, из-за границы домой попав, После долгих вольтов, Маяковский дома поймал клопа И отнес в театр Мейерхольда. Так он сам пародировал московские литературные слухи незадолго до премьеры. 13 февраля 1929 года Гостим показал «Клопа». Пьеса — это отличный лакмус для любой эпохи. Именно благодаря ей можно четко определить момент, когда закончились двадцатые с их относительной вольницей. В феврале 1929-го публика волом валила на клопа и хохотала. Остроты и пьесы расходились по московским салонам. Ильинский стал звездой. Год спустя Мирхольд показал баню. Одновременно Люци выпустил премьеру в Ленинграде. И оба спектакля были встречены ледяным молчанием публики. Олеша припоминал, что не видел более катастрофического провала. Растерянный Маяковский стоял у выхода и заглядывал в лица выходящим. Никто не благодарил и не поздравлял. Баня куда смешнее, точнее искуснее клопа, чего стоит одно гениальное третье действие с переносом худсовета прямо на театральные подмостки. Тем не менее, смеха в зале не было вовсе, даже робкого хихикания в кулак. Сатира воспринималась не как дерзость, а как прямое... Неприличие. Я еще помню времена, когда Клоп был вполне состоявшейся пьесой. Спектакль Плучика в театре сатиры собирал полный зал. Ставили моего и в школе, и сами хохотали над фирменными репликами Маяковского. «Зоя Березкина застрелилась! Эх, и покроют ее теперь в ячейке". «Два шестьдесят за этого кандидата Васитрины, осетрины! Два шестьдесят за эти маринованные корсетные ребра!» Тише, граждане, сейчас оно будет, так называемо, вдохновляться. Сейчас эта пьеса явно мертва. И неудивительно, ведь ей 80, а современная драматургия чаще всего бездыханна еще до постановки. Какой в этих обстоятельствах спрос с комедией конца двадцатых? Попробуйте досмотреть до конца какую-нибудь новую драму, где «Б» с хулиганом до да сиферис, а потом ругайте маяка. «Маяк, в отличие от большинства наших современников, понимал, что театр — дело живое и сиюминутное. Не беда, если пьеса утратит актуальность. В ней останется живая страсть». Кроме того, утверждал он в предисловии к «Мистерии», «каждое поколение должно дорабатывать вещь, принаравливая к современности». Как добавим, вахтанговцы регулярно обновляют Турандот. «Лично я убежден, что Клопу суждена еще долгая сценическая жизнь» потому что мертвая, повторяю пьеса, по крайней мере, реанимируема. Ведь и сама она, если помните о реанимации, бывший пролетарий, а ныне мещанин Присыпкин, он же Пьер Скрипкин, зимой играет свадьбу. Напившись, гости поджигают квартиру, пожарные тушат ее, и на страшном морозе Присыпкин вмерзает в ледяной куб, простоявший в московском погребе пятьдесят лет. В 1979 году в стерильном, как всегда у Маяковского, социалистическом будущем обыватели размораживают и демонстрируют в зоопарке. Люди светлого коммунистического будущего приходят в ужас при виде наглого, тупого, вечно полупьяного посланца из легендарных времен. Они думали, там все были герои, а там жило вон что... Единственным товарищем и собеседником Присыпкина стал оживший и разморозившийся на нем Клоп. «Клопик, Клопуля, не уходи, побудь со мною!» Профессор, надев очки велосипед, доказывал, что оба принадлежат к одному биологическому виду. Клопус нормалис, напившись крови одного человека, падает под кровать, обывателюс вульгарис, упившись кровью всего человечества, «Падает на кровать». Вся разница. Думаю, сегодня постановка «Клопа» в новой сценической редакции могла бы иметь успех. Только размораживали бы не обывателюса, а поэта-трибуна. Действительно, вымерший вид. Две части старой пьесы Маяковского словно поменялись местами. «Стерильным и бесчеловечным выглядит сегодня мир двадцатых годов». А знаменитая первая сцена на базаре, где торговцы изобретательно и шумно рекламируют всякое убожество, кажется мне живым портретом девяностых. Да и сегодня мы ни от чего подобного не застрахованы. Что хотите, кризис? Из-за пуговицы не стоит жениться. Из-за пуговицы не стоит разводиться. Что делает жена, когда мужа нету дома? Сто пять веселых анекдотов бывшего графа Толстого. Пёстгальтер на меху. Туда, в это антикоммунистическое далекое, пребывает в ледяном Кубе замороженный человек двадцатых годов. Не жалкий Шариков, вроде Присыпкина. Тут, кстати, ненавидящие друг друга Маяковский и Булгаков совпали до мелочей. Тип обрисован сходно. А идейный слесарь из третьей картины или Зоя Березкина, да хоть бы и сам Маяковский, не раз выводивший себя в собственных сценариях». Вот он, с его мечтами о новом человеке и новом быте, с его маниакальной ненавистью к любой грязи, с презрением к суевериям, насмешками над религией, отвращением к стяжательству, человек, размороженный клопами и провозглашенный ими низшей формой жизни. Ведь клоп бессмертен. Клопу ничего не сделается, прогреми над миром хоть дюжин революций». Стоит стране чуть утихомириться, как над нею раздается песен торжествующего клопа. «Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть!» «Под его клич устраивайтесь, граждане!» воспроизведенный Маяковским в той же первой базарной картине, медленно и из-под воль сдаются все завоеванные позиции. Поразительный паразит не просто торжествует... Он доказывает свою непоколебимую правоту, ведь всякие перемены ведут только к большой крови. Ведь любой альтруизм кончается диктатурой, ведь для труда рожден раб, а свободный человек рожден для изящного. Миром правят клопы. Маяковского, вероятно, эта мысль сразила бы, да и сразила в конце концов. Но для современного человека она в порядке вещей. На что больше похожа современность? На прозрачную кунсткамеру, как она обрисована у Маяковского, или на угар НЭПа? Разумеется, на угар, хотя и слегка тронуты кризисом. Но что к лапу кризис? Я купил этот окорок три года назад на случай войны с Грецией или Польшей, но войны еще нет, а ветчина уже портится. Но замените Грецию на Грузию, Польшу на Украину. Что-нибудь принципиально изменилось? А что он делал бы там, в своей стеклянной клетке, агитатор, горлан, главарь, чудом перенесенный на восемьдесят лет вперед? Пытался бы агитировать товарищей потомков, вызывать к совести, издеваться над скотством? Даже тут все реплики можно оставить прежними. Смотрите, сейчас оно будет так называемое «вдохновляться». Только вместо присыпкинской бутылки у трибуны двадцатых было бы Ленинское собрание сочинений, карточка Троцкого, что делать Чернышевского, любимый роман Маяковского на протяжении всей жизни. И точно так же раздавались бы истерические всхлипы зрителей. Ах, какой ужас! Я не желал бы возвращения двадцатых или девяностых, но возвращение этой пьесы в новой редакции, пожалуй, желал бы. У меня нет особенных иллюзий насчет человеческой природы. Я даже готов, пожалуй, согласиться, что обыватель с вульгарис в самом деле составляет большинство человечества, и что в смысле сосуществования – какое сосущее, кровососущее, паразитарное слово – он в самом деле удобнее горла на главаря. Лучше жить по соседству с безидейным Присыпкиным, чем с идейным слесарем. Конечно, Присыпкин ничего не производит – На каждом шагу подличает и мало думает, но зато никому и не угрожает. Пусть клоп, но ведь все-таки не тарантул, не муха-цеце. Кусает, но не до смерти. Пусть себе. Но пусть он, по крайней мере, не думает, что он человек. Пусть он четко понимает свое место в мире, всегда держит в уме, что отказался от образа и подобия Божьего и не претендует на гордое звание «Homo sapiens». Даже безмерно расплодившись, даже победив в мировом масштабе и запретив любые попытки эволюции под предлогом их кровавости, даже сумев привлечь на свою сторону впряженных в одну телегу науку и религию, он остался тем, чем и был. Клоп, клопик, клопуля. А человек сидит в стеклянной клетке ему на посмешище, и охрана не подпускает к нему, чтобы дети не заразились микробами, «Человечности».